Глава 48. «Палерма. Элиас смотрит в пустоту. Я закрываю тетрадь, у меня противоречивые чувства. С одной стороны, я наконец заглянула внутрь моего деда, но теперь у меня к нему еще больше вопросов. Дождь прекратился, Элиас встает. Простите меня. Он идет в сад, растерянная жуэль тянется за сигаретами. Я открываю свой чемодан и достаю копию завещания, которую дал нам Каталана. Там черным по белому написано «Элиас Бешара», рожденный 28 февраля 1973 года в Бейруте. Он был зачат в Германии, депортирован в утробе матери, и Морец не является его биологическим отцом. Он, должно быть, усыновил его, как и тебя. Жуэль молча смотрит в окно, как он стоит там в саду. Из кустов к нему подходит кошка, он берет ее на руки и гладит по мокрой шерсти. Впервые я чувствую, что Жуэль по-настоящему сочувствует ему. Она вытирает слезу. Мы выходим к нему, кошка спрыгивает с его рук и исчезает за деревьями. Некоторое время мы стоим рядом, не глядя друг на друга. Влажная земля под ногами. и очищающееся небо стающими облаками. Джоэль улыбается ему. Он отвечает тем же, без намека на сарказм. «Ты думаешь, твоя мать там была?» — спрашивает Джоэль. «Ты про Мюнхен в 72-м?» «Да». Я часто задавался этим вопросом, но когда я повзрослел, чтобы понимать связи, спросить уже было не у кого. Элис смотрит на мокрые кусты, с которых капает вода. — А моя мать там была, — говорю я.